Евгений Кабба. Не читайте советских газет. Книга пятая. Бритва Акама Ак в СССР. Глава первая, в которой речь идет о самураях. самурай без меча подобен самураю с мечом только без меча прозвучал за моей спиной знакомый мужской голос ты чего книжку не пишешь белозор что за яростное стремление уничтожить боксерскую грушу писатели они вроде больше росчерком пера должны воевать а ты вон кулаки а мешок стираешь я придержал рукой в перчатке спортивный снаряд чтобы не мотался туда-сюда и обернулся за моей спиной стоял легендарный полковник к собственной персоной Гириллович с усмешкой наблюдал за тренирующимся в дальнем конце зала каратистами, которые были одеты в одинаковые белые кимоно. Тут, в этой реальности, их запрещать и не думали. Охота руками и ногами размахивать, да ради всего святого. Федерации всяких разных единоборств плодились, как грибы после дождя. Минспорта и региональные власти с удовольствием брали их под свое крылышко, руководствуясь теми самыми стихами Владимира Маяковского, который так любил матерный дубровицкий тренер Лопатин. Мускул, свой дыхание и тело тренируй использовать для военного дела. А что, очень удобно. Сколько галочек можно поставить? И допризывная подготовка, и физкультура в массы, и посещаемость спортивных учреждений. Я подозревал, что такая лояльность к единоборствам не в последнюю очередь была вызвана популярностью дворового бокса среди машеровского призыва. Управленцев нового поколения, но в целом, в целом, какая разница? Главное, очень серьезные мальчишки и девчонки в белых кимоно занимались тут, во дворце спорта, а не где-то на крыше или в подвале. «Мусоби дачи! Рей! ос Их тренер, молодой, стриженный под шапочку с пухлыми щеками, заросшими небольшой бородкой производил впечатление довольно конечное. Эдакий боевой хомячок. Интересно, каков он в ринге? Но к делу своему относился небритый сенсей очень серьезно а блоки и удары у него получались отточенные, красивые, едва ли не танцевальные. «Так что, Белозор, почему книжку не пишем? Не выполняем поручения партии и правительства? План заваливаем. Нехорошо!» Гирилович явно явился неспроста. «О литературе поговорить хотите, Казимир Стефанович?» «Ни за что, не поверю!» Я стянул перчатки, вытер пот слабо края майки и выжидающе уставился на полковника. — Говорят, для преодоления творческого кризиса полезно менять обстановку, — сказал зеленоглазый полковник и прищурился, глядя в широкое окно прямо на солнце. — Очень вдохновляют, говорят, в сельскую местность, например, выехать, речка, лесок, коровки, свежий воздух. На тебя большой город плохо влияет, потому и книжка не пишется. А вот отправился бы в провинцию, на свое родное полесье, глядишь, впечатлений бы новых набрался. Рыбалка, охота, комары, мошки, приключения всякие, опять же. Сам же говорил, когда творец отрывается от корней, перестает общаться с народом, так его творчество становится пресным, однообразным и высосанным из пальца. А нам разве нужна пресная книжка? «Нам нужен шедевр. А раз она у тебя не пишется, то творческий отпуск на берегах реки Оресы тебе совершенно точно необходим». «Да пишется книжка. Казимир Стефанович, что за наезд такой? Восемь глав написано, девятый в процессе, нормально идет. А я говорю, кризис у тебя, творческий, не пишется, хоть ты тресни. Надо тебе срочно по лесским воздухом подышать, понимаешь?» Он проникновенно заглянул мне в глаза. Старовойтов будет не против, я тебе точно говорю. А ты развеешься, погуляешь, на людей посмотришь, свежим взглядом. Им тоже там полезно будет звезду журналистских расследований у себя под боком увидеть. Особенно некоторым. Глядишь, проявят себя эти некоторые с какой-нибудь неожиданной стороны. И тогда уже мы на них посмотрим внимательно. Лять!» Сказал я. «Шо, опять? Почему я-то? Ну, товарищ полковник, ну, ой, не говори, что не рад. Твоя-то на сборы уехала, искусственный снег испытывать, дети на югах с дедом и бабой. Так чего ты кочевряжешься? Нужен ты мне, Германушка, человек со стороны, скажем так, со своим собственным видением». «Нам природный катализатор бурления, модели Белозор-1. Тебе новые впечатления. Вон, как у нас в Афгане получилось хорошо, а? Мы просто созданы друг для друга!» Кажется, Гирилович изображал мою манеру общения, и если окружающих я бесил так же сильно, как он меня, то точно стоило задуматься над своим поведением. «Ну, не надо про Афган, а? Да и Полесье, не Средняя Азия, что там может такое...» «Ой, Ли!» — блеснул глазами полковник. «Вот и посмотрим». «Так», «Та — сказал я, — «а куда хоть ехать надо? Полесье, но как бы большое. Ты давай заканчивай, а потом я тебе расскажу, где ты будешь нетленку воять. а «А цель-то какая у этого всего? У вас что, специалистов нет?» «У самурая нет цели, только путь». Геробович зашагал прочь из зала, чеканя шаг в так такс счета коротежного сенсея. «Ич-ни-сан-чи!» — рычал щекастый сенсей. Ребятишки в белоснежных кимоно синхронно махали руками и ногами, нахмурив брови и старательно, шумом выдыхая воздух. «Всего доброго, мужики!» — махнул перчатками я. Из нашего дальнего угла мне царитовали разновозрастные потные мужики в трениках, кедах и майках-алкашках, которые до этого усиленно отрабатывали друг на друге связки ударов. на лицо ужасное доброе внутри. Хе-хе, это вам не самураи, это становой хребет федерации дворового бокса. Так почему я-то... Мы шли по тротуарной дорожке под ярко-зелеными майскими кронами деревьев к автостоянке. «Казимир Стефанович, я ж вроде не Джеймс Бонд и не Шерлок Холмс. Это ежику понятно. А вы еще и темните, мол, творческий кризис, то все. Надо будет и кризис, симулирую, никаких проблем. Но к чему все это? Зачем меня привлекать? Не осознав, кто ты есть, невозможно стать самураем!» Снова привелся дурить голову Кириллович, делая умный вид. «Да при чем тут самураи вообще? Клал я на них, если честно. Что вам от меня нужно? Говорите прямо!» Полковник остановился, посмотрел мне прямо в глаза и сказал. «Очень просто. Мне нужно, чтобы ты завтра поехал в поселок городского типа Талица, что на берегу реки Ареса. Пожил там недельки три, книжку понаписывал, по сторонам чтоб посмотрел и всякие необычные странные вещи примечал». «Помнишь гумора? Вот, у его деда поживешь. И что в этой талице такого замечательного?» Я начал подозревать, в чем дело, но информации все еще не хватало. «Ну, скажем, не в самой талице, а неподалеку». «А в А в Тарице, Тарице что-то происходит. Два человека пропали, и вот какое дело. Не могу я взять и отправить туда еще кого-то из из штатных сотрудников той или иной компетентной службы. Такая вот щекотливая ситуация возникла. И тут я совершенно случайным образом вспомнил про тебя, про Афганистан и, и про ловлю на живца», — мрачно кивнул я. «Отлично, полковник! Браво! Замечательная идея! Идите, ищите другого идиота!» Под нещадно палящим солнцем я стоял у дорожного указателя со страшной надписью «Жмаки». Пил воду из фляжки, смотрел на солнце и думал, что Гириловичу не нужен какой-то еще один идиот. У него ведь есть я... С другой стороны, в моей ситуации на первый взгляд самые идиотские поступки, которые совершались по самым кретинским мотивам, нередко по итогу приносили куда больше эффекта, чем тщательно продуманные действия. Дело в том, что накануне мне приснилась статья, та самая к столетнему юбилею Союза Советских Республик. Это было что-то вроде компьютерной игры стрелялки. Мои родные худые и жиристые татуированные руки, клавиатура с подсветкой и тончайший вогнутый экран с потрясающим качеством изображения и значком, сделанным в ССР на кронштейне. Целый абзац текста был выделен и готов к удалению. И там, во сне, я со злостью думал, что про это мне написать точно не дадут, и придется стирать последние несколько предложений. Самоцензура, чтоб ее. Мои сны действительно порой бывали гиперреалистичны, Помню, еще в нежно десятилетнем возрасте я пытался воспользоваться лазейкой с чтением книг, чтобы убедиться, что это всего лишь ночной кошмар. А черт с Аз-2» прочел страниц 10 про какие-то корабли и осьминогов. На мне эта штука не работала. Так что я усилием воли уставился в монитор и строчка за строчкой прочел про строительство в начале 80-х в Гомельской области целого кластера предприятий в сфере микроэлектроники, флагманом среди которых был «Дубровицкий ритм» и что-то там про легирование полупроводников на Чернобыльской АЭС и изготовление микрочипов в Гомеле, и в том самом абзаце что-то про аварию в Талице в 1982 году с ужасными последствиями для экологии и множеством пострадавших. Я в упор не помнил никакого крупного объекта в Талице в своей прежней истории. Что то могло жахнуть, чтобы я прям настолько впечатлился? Силостная яма? Лесопилка? Молокозавод? Это же богом забытая глушь. Тысячи две населения, даже железной дороги нет. Какая к черту авария! Я проснулся весь в поту и, умывшись под краном, принялся припоминать, что вообще знаю про это место и чем оно знаменито. В мое время там была классная рыбалка, а еще по оресе и птичи устраивали сплавы на байдарках. Поселок стоял у самого слияния этих двух речек и часто служил финишной точкой для любителей водных походов. Сплава я любил, по я тоже. А потому глушь это может, и была забыта Богом. Но мне маломальски знакомый кое-что из будущей жизни вспоминалось. Про талицкий феномен я, например, читал в университетском сборнике по подростковой психологии. Это когда в одном классе за одно лето три пацана десятиклассника повесились, и один утопился. Страшное дело. Вроде как по независимым друг от друга причинам свели счеты с жизнью. Про всякую околокриминальную дичь, типа убийства почтальоншек которая пенсию развозила, слышал от местных мужиков, которые изобрели на наш походный огонек. Они травили свои древние бородатые байки то ли из 70-х, то ли из 80-х, про леших, про эту самую почтальоншу, серийного убийцу, который топором бабули из вымирающих деревень вырубал, про зверское разграбление и вывоз местных предприятий в 90-е, и про бункеры из недостроенной линии Сталина, в которых водилась нечисть и прочие наполеоновские рукавички. И что-то еще о военном полигоне, который давно забросили. После чашки кофе разминки в виде отжиманий, приседаний, растяжек, скручиваний и руконогомашества, которое должно было напоминать бой с тенью, в моем мозгу сложились некие гипотетические кусочки пазла. На дворе у нас шел май 1981 года от Рождества Христова. Насколько я помнил, та история с самоубийствами переключилась как раз этой весной. А по шо? Черт его знает, мужики говорили про начало 80-х. Учитывая их подпитые состояние и растяжимость этого понятия «начало», выглядело все это сомнительно. Урод с топором вроде как орудовал уже в 90-е, так что это должно было быть мимо. Люди пропадали. Могло это быть связано с непринужденным подкатом Гириловича и с поговорками о самураях. Непонятно. А вот авария... Оговорка полковника о каких-то интересностях рядом с и вполне допускала подобное. У меня сильно свербело в душе после истории с маньяком. Я все корил себя за то, что не смог спасти ту женщину. А потому не Гириловича ради, а из-за тех самых пацанов-десятиклассников, которые, возможно, были все еще живы. Попробовать сунуться туда стоило. Моя ведь тоже весна. Была и еще одна причина для такой эскапады. Отчасти полковник был прав по поводу книжки. Книжка, в общем-то, писалась, название я оставил то самое, «Последние времена». Эдакий боевик, исполненный как сборник новел про лихого журналиста-спецкора, который гоняет по горячим точкам постсоветского и не только пространства в составе отряда некой выдуманной мной частной военной компании. Ну да, я не собирался писать все точь-в-точь, -точь, как в моей реальности. Зачем это мне? Они хотели фантастику, они получат фантастику с киберпанком, электронным концлагерем, властью транснациональных корпораций, финансовыми пирамидами, Кашпировскими сектами, тайными обществами, Даркнетом, 25-м кадром и всяким другим интересным и ужасным. А главные герои выглядели у меня эдакими супермолодкастыми патриотами и реваншистами, которые намереваются все переиграть и завернуть фарш обратно в мясорубку. Почему бы и нет? Может, у них даже получится книги это к 5 и 6 главная задача показать оскал хищнического капитализма и здорово приправить повествование реальными выкладками главная задача выполнялась пять глав я даже отправил на вычетку одному простому советскому учителю еще три написаны были но над ними нужно было поработать почистить поправить довести до ума По плану «Разогревать народ» предполагалось публикуя текст по частям «В технике молодежи». Это истый белозоровский разговорный стиль и литературные заходы в стиле 20-х годов 21 -го века зайдут моему высокому цензуру. Писалось там и писалось, но после того, как Тася уехала на сборы, обкатывает своих девчат биатлонисток на искусственном снегу где-то на Кавказе а лисички, сестрички с тестем и тещей уехали в том же направлении, только несколько южнее и ближе к побережью Каспийского моря, я откровенно заскучал. Была у меня дурацкая привычка производить впечатление занятого человека. Кому-то для творчества нужна тишина, кому-то алкоголь или другие химические вещества. Другие предпочитают какой-то строго определенный порядок вещей на рабочем столе. Я же... Я даже в редакции и потом в корпункте дверь часто держал открытой и по клавишам долбил излишне ожесточенно, чтобы все слышали. «Белозор работает». Ну да, чистая дурь. Но каждый сходит с ума по-своему. Лучше всего мне работалось, например, на балконе, на раскладном столике, когда девчата разносили соседнюю комнату, а Тася читала или рисовала под музыку, или готовила что-то на кухне. А когда они разъехались, производить впечатление стало не на кого. Ходить писать в кафе? Ну да, как вариант. Вот только толковых тихих кафешек или баров на весь Минск, может, и не было пока вовсе. Вот-вот должны были начать открываться. Но это вот-вот никак не наступало. Да и попёрли бы меня с моей адски стрекочущей Москвой за шеей. Это ведь не по клавишам ноутбука шерестеть и не гаджет свайпить. А от руки я давно не пишу. Дурная работа. Почерк взяло отвратный. Так что я драил квартиру, готовил сложные блюда на обед и ужин, много гулял, тренировался и писал по три абзаца в день. Даже просил у старовойтва, какие-никакие задания. Мол, если нужно было выручить, подстраховать, в общем, что угодно делать, а бы ничего не делать. Прокрастинация с... Всем творческим людям, да что там творческим, и студентам перед экзаменами, и многим другим деятелям науки, техники и культуры, это чувство хорошо известно. «Может, мне и вправду нужна была смена обстановки? Или незнакомый дед за стеной, который херачил бы меня черенком от лопаты, если полчаса не слышал бы с трех отпечатанной машинки?» «Машинку я, кстати, по почте отправил на отделение до востребования, а сам решил вспомнить молодость и погнать автостопом. Опять же, новые впечатления и все такое». Именно таким макаром я и оказался у знака с надписью ⁇ Жмаки ⁇ и предстояло мне проехать еще километров 200 или 250. ⁇ Давай, залезай, турист! ⁇ Спустя полчаса остановился пошарпанный зил, с желтой цистерной, на которой свежей синей краской была нанесена надпись ⁇ Молоко ⁇ Водил сыгаркой в зубах и в видавшем виде картузе помахал мне рукой. Скорее давай, тебе куда? Вперед, откликнулся я, карабкаясь в кабину. Чем дальше, тем лучше. Дальше понятие растяжимое. Глубокомысленно затянулся ядреным табачным дымом водитель. Я, Валерьян, еду, за молоком. Ну, мне точно дальше, улыбнулся я как можно более дружелюбно. Под капотом зело взревел мотор. Закачался плетеный из трубок для капельниц человечек на приборной панели. Полетели из-под колес грузовика кусочки гравия. «Шок, милый, торопишься!» Его по шоферско загорелые руки выкрутили баранку. Правая ладонь легла на рычаг коробки передач. «На деревню, к дедушке, в Петряковский район!» Из ответил я и положил на панель целый рубль. «Ого! Ну, да Петрякова я тебя точно не довезу! Но, вижу, ты парень свойский!» Он скосил глаза на деньги. «Я вас прошаю у наших, может, дальше кто подбросит!» «Огромное вам человеческое спасибо!» Я откинулся на сиденье настолько, насколько это было возможно, и поудобнее пристроил рюкзак в ногах. Оружие самурая не меч, но его дух, растворенный в воздухе. Вот что сказал бы Гириллович, находись он рядом. Из открытого окна встречный ветер доносил запахи приключений, тайн, близкой реки и очистных сооружений. В воздухе был растворен вполне конкретный дерьмовый дух, который тонко намекал на качество авантюры, в которую я вписался.